Гомосексуалист приходит к доктору. Доктор: "У моего сексуального партнёра СПИД. Что мне делать?" "Сдайте анализы и приходите через 3 дня." Проходит 3 дня. Да, пациент, дело плохо. Все тесты дали положительный результат. Пациент в панике. Врач: "Но так как у вас самая начальная стадия, то ещё не поздно на помочь. Есть одно стопроцентное средство. Берётся 3 л молока. Туда мелко крошится селедка, добавляется чеснок, уксус и все это хорошенько перемешивается. Нужно это выпить залпом. Через неделю лечения все пройдет. Пациент радостно убегает, в крочу обращается медсестра. «Доктор, зачем вы так с ним? У него же все тесты отрицательные». А пусть теперь пидор знает, для чего мужику задница.